Глава 42. Холден. Первое назначение Холдена было в электронную лабораторию Светлая голова на Оаху. После школы кандидатов он прослужил там месяц. За это время он успел понять, что не желает быть хлюпиком из флотской разведки. Не выносит пои и очень любит полинезийк. Работа не оставляла времени всерьез гоняться за женщинами, но каждую свободную минуту Холден проводил на пляже, любуясь ими и с тех пор он питал слабость к фигуристым женщинам с длинными черными волосами. Марсианская десантница была из тех милых сдобных булочек, которым кто-то подредактировал программу, раздув их до 150% от нормального размера. Пропорции, черные волосы, темные глаза — все было на месте, только гигантское. От этого зрелища у него закоротило нейронные контуры. Ящерка, обитавшая в глубине его мозга, шмыгала от «бери ее» к «беги от нее». А хуже всего, что женщина об этом знала. Кажется, она с первой же встречи смерила капитана взглядом и решила, что он стоит лишь усталой усмешки. — Мне повторить? — спросила она, насмешливо улыбаясь. Они вдвоем сидели на камбузе, где Бобби втолковывала Холдену лучший, по данным марсианской разведки, способ, Управиться с легким истребителем класса Монро. Ему хотелось выкрикнуть в ответ «Нет, я тебя слушал, я не псих! У меня чудная девушка, я предан ей всей душой, так что перестань обращаться со мной, как с неуклюжим подростком, который норовит заглянуть тебе под юбку». Но стоило поднять на нее взгляд, как-то ящерка в голове. Принималось метаться между страхом и вожделением, а речевые центры отказывали, в который раз. «Нет», — сказал он, уставившись на аккуратную схему точек прицела, переданных ею на его ручной терминал. «По-моему, информация очень... информативная». Он поймал усмешку в уголке ее глаза и впился взглядом в схему. «Отлично», — кивнула Бобби. «Пойду покормлюсь, пока можно. С вашего разрешения, конечно, капитан». «Разрешаю», — вздохнул Холден. «Конечно, идите, кормитесь». Она встала, не коснувшись подлокотников, а ведь выросла в поле тяготения Марса. Перемещать сто кило при одном джи легко. Показуха. Холден притворился, что ничего не заметил, и Бобби вышла из камбуза. «Она — это что-то, верно?» — Авасарала вошла и рухнула в освободившееся кресло. Взглянув на нее, Холден отметил усмешку другого рода. Эта усмешка говорила, что старуха видит его насквозь, вместе с мечущейся под черепом ящеркой. Но она не была огромной полинезийкой, и потому Холден сорвал злость на ней. «Да, просто персик», — сказал он. «Но это ее не спасет». «Вы о чем?» «Когда истребители нас догонят, а они догонят, мы все умрем. Они только потому еще не забросали нас торпедами, что наша система АТО собьет любой снаряд, выпущенный с такого расстояния». А Васарела, тяжело вздохнув, откинулась назад, и ее усмешка перешла в усталую, искреннюю улыбку. «Видимо, нечего и надеяться, что вы предложите старой даме чашечку чая». «Извините», — покачал головой Холден. «Никто в команде не пьет чая, зато кофе сколько угодно. Хотите?» «Я так устала, что сойдет и кофе. Побольше сливок и сахара». «А как?» — спросил Холден, наливая ей чашку, насчет побольше сахара и побольше порошка, именуемого «забеливатель». «На слух мерзость. Давайте». Холден сел и через стол подвинул ей сладкий забеленый кофе, а вассорала взяла и, поморщившись, сделала несколько больших глотков. «Объясните», — сказала она, — «что вы сейчас наговорили?» «Эти истребители намерены нас убить», — повторил Холден. — Сержант говорит, вы не хотели верить, будто корабли ООН станут по вам стрелять. Но я согласен с ней, это наивно. — Пусть так. А что такое система АТО? Холден незаметно нахмурился. Он ожидал от этой женщины чего угодно, только не невежество. — Орудие точечной обороны. Если по нам выпустят торпеды с такого расстояния... Наводящий компьютер АТО легко их расстреляет. Вот они и решили подойти поближе. — Думаю, начнут через трое суток. — Понятно, — сказала Васарала. И что вы намерены предпринять? В лающем смешке Холдена не было ни капли веселья. — Предпринять? Я намерен сгореть в облаке перегретой плазмы. На свете просто не существует способа, который позволит скоростному корвету — это мы — отразить атаку шести легких истребителей. Мы были бы в слабой позиции даже против одного, но с одним можно еще рассчитывать на удачный выстрел. Против шести никаких шансов. Мы умрем. Я читала ваше досье, сказала Авассарала. Во время истории с Эросом вы столкнулись с Корветом ООН. Да, с одним корветом. С ним мы были на равных. Но и его я сдержал, угрожая беззащитному научному кораблю, который он конвоировал. Нынешняя ситуация и близко не похожа и как же пресловутый Джеймс Холден встретит свой последний час?» Помолчав, Холден ответил. Зарет на весь мир. Мы уже знаем, что происходит. Все кусочки головоломки у нас в руках. маок вик монстры-протомолекулы, куда забрали детей, мы знаем все. Сложим все данные в файл и обнародуем для всей Вселенной. Они могут нас убить, если захотят, но разве что из мести, им это уже не поможет». «Нет», — сказала Авасарала. «Что «нет»? Вы не забыли, что это корабль?» «Простите. У вас создалось впечатление, что мне не наплевать, кто здесь капитан. Если так, я перебрала с вежливостью». Под взглядом Авасаралы Холден чуть не съежился. «Вы не просрете всю Солнечную систему только потому, что у вас короткое дыхание. Идет слишком большая охота». Холден мысленно сосчитал до десяти и спросил «Ваше предложение?» «Пошлите свой файл этим двум адмиралам ООН», — сказала она, отстукивая что-то на терминале. У Холдена прогудело предупреждение о приеме. «Соутеру и Леники. Главное, Соутеру. Я недолюбливаю Леники, и он не участвует в этой интриге, но на прикрытие его хватит». «Вы хотите, чтобы перед смертью от рук адмиралов ООН я отдал жизненно важную информацию в их же руки?» А Вассарала, откинувшись на спинку, растирала пальцами виски. Холден ждал. «Я устала», — заговорила она через несколько минут, и соскучилась по мужу. «У меня руки ноют от невозможности прямо сейчас обнять его. Вам такое знакомо?» «Очень даже знакомо». Так вот, постарайтесь понять, что я сейчас пытаюсь смириться с мыслью, что больше не увижу его, и своих внуков, и дочери. Мой врач уверял, что меня хватит еще лет на тридцать. Успела бы увидеть, как внуки вырастут, может, даже застала бы правнуков. А вместо этого меня убьет веслохренов сопливый сукин сын, адмирал Нгаен. Холден так и чувствовал, как давят на него своей массой шесть истребителей, несущих им смерть. Все равно, что упершийся в спину ствол пистолета. Ему хотелось встряхнуть старуху, чтобы не тянуло время. Она ему улыбнулась. Я не позволю, чтобы мой последний поступок уничтожил все, что я делала до сих пор. Холден сознательным усилием подавил ярость. Встал и открыл холодильник. О, тут еще остался пудинг. Хотите? Я читала ваш психологический профиль. Знаю вашу дурацкую чушь про «все должны все знать». Но какая доля последней войны на вашей совести? Сколько вы нахерачили своими заявлениями на весь эфир, чтобы им провалиться, а? Нисколько, сказал Холден. Отчаявшиеся психопаты, будучи разоблачены, идут на отчаянные психопатические меры. И все равно их необходимо разоблачать, как бы ни пугала нас их реакция. «Иначе эти психопаты придут к власти». Авасарала засмеялась. Смех был на удивление теплым. «Всякий, кто в курсе происходящего, уже должен и отчаиваться, и вполне возможно быть психопатом. По меньшей мере невротиком». «Позвольте мне объяснить так», продолжала Авасарала. «Вы оповещаете всех, и да, добиваетесь реакции. После этого, может быть, через несколько недель, или месяцев, или лет, люди во всем разберутся». Но если оповестить тех, кого следуют, они сумеют разобраться прямо сейчас. Амас вошел в камбус вместе с Праксом. Механик принес с собой большой термос и направился прямиком к кофеварке. Пракс последовал за ним с кружкой. Васарала прищурилась и добавила: Возможно, даже спасут девочку. Мэй! Тут же отозвался Пракс и развернулся, оставив кружку. А вот это подло, подумал Холден, даже для политика. — Да, Мэй, — подтвердила Авасарала. — О том и речь, не так ли, Джим? Это ведь не персональный крестовый поход, а попытка спасти маленькую девочку от очень дурных людей. — Объясните, как? — начал Холден, но Авасарала не дала себя сбить. — Он не один человек, это даже не корпорация. Это тысяча мелких слабых фракций, состязающихся между собой. Сейчас взяла вверх одна из них, но временно. Это всегда бывает временно. Я знаю людей, готовых выступить против Мгаена и его группы. Они способны лишить его поддержки, отозвать его корабли, со временем даже отозвать и поставить перед военным трибуналом его самого. Но все это невозможно, пока идет открытая война с Марсом. А если вы швырнете на ветер все, что знаете, у Марса не будет времени разбираться в тонкостях. Им придется нанести превентивный удар по Нгаену, по Ио потому что осталось от Ганимеда, по всему. — ее повторил Пракс. — Но Мэй... — И потому вы требуете, чтобы я вернул все сведения о вашем маленьком заговоре на землю, хотя именно заговор землян и стал причиной всех проблем. — Да, — сказала Авасарала. — И я ее единственная надежда. Вам придется мне доверять. — А я не доверяю, ни на грош. «Я считаю вас частью проблемы. По-моему, для вас это все политические маневры и игры власти. По-моему, вы хотите победить, так что нет, я вам не доверяю». «Эй-эй, Кэп!» — заговорил Амос, медленно закручивая крышку термоса. «А ты ничего не забыл?» «Что, Амос? Что я забыл?» «Вроде мы договорились в таких случаях голосовать». «Не дуйся», — сказала Наоми. Она растянулась на амортизаторе у главной панели командной рубки. Холден сидел у другой стены, перед панелью связи. Он только что отослал файл, составленный Авасаралой, двум земным адмиралом. Пальцы чесались от желания вывалить все в открытый эфир. Но после обсуждения всей командой Авасарала получила большинство голосов. А ведь голосование представлялось ему поначалу такой отличной идеей. После первого проигрыша Холдену она основательно разонравилась. Через два дня они умрут, так что шансы на реванш, вероятно, не представятся. Если нас убьют, а адмиральчики-авасаралы ничего не сделают с полученными от нас сведениями, значит, все было зря. «Думаешь, они положат все под сукно?» — спросила Наоми. «Не знаю, в том-то и дело. Я не знаю, как они поступят» мы впервые познакомились с политиком из оон два дня назад а она уже заправляет на корабле так пошли данные еще кому нибудь предложила наоми человеку который сохранит их в тайне но вытащит на свет если эти ооновцы станут играть за другую команду неплохая мысль может фреду нет уж рассмеялся холден фред увидит в них политический капитал товар для торговли Нужен человек, который от их использования ничего не выиграет и не потеряет. Я подумаю. Наоми поднялась с места, подошла и сел верхом на колени Холдену, лицом к нему. Нас всех ждет смерть. От этого все так сложно. Не всех. Наоми, собери команду и десантницу и тоже позови. На камбус, пожалуй. У меня есть еще одно последнее объявление. Жду вас через 10 минут. Наоми легонько чмокнула его в нос. «Окей, мы придем». Когда она, спустившись по командному трапу, скрылась из вида, Холден открыл шкафчик старшего Вахтинова. В нем лежали напрочь устаревшие шифровальные книги, справочник по военным законам Марса и личное оружие с двумя магазинами баллистических патронов. Холден вынул пистолет, зарядил его и пристегнул в кобуре на пояс. Затем он прошел в рубку связи и вставил файл Авасаралы на передачу по направленному лучу, которому предстояло перескакивать от Цереры к Марсу, оттуда к Луне и к Земле, повсюду используя публичные серверы. Вряд ли он привлечет к себе внимание. Нажав кнопку видеозаписи, Холден произнес. «Привет, мам. Посмотри это и покажи всей семье. Я не представляю, как вы сообразите, когда пора будет это использовать». Но если такое время придет, воспользуйтесь этим, как сочтете нужным. Я вам доверяю, и я вас всех люблю. Не дав себе ничего добавить или надумать, он нажал кнопку передачи и выключил панель. Затем он вызвал трап-лифт, потому что так было медленнее, чем лезть пешком. А Холдену требовалось время, чтобы обдумать, как себя вести в ближайшие 10 минут. Поднявшись на жилую палубу, он так ничего и не решил, но все равно расправил плечи и зашагал к камбузу. Амос, Алекс и Наоми сидели по одну сторону стола, лицом к нему. Пракс, как всегда, примостился на стойке. Бобби и Эва Сарала устроились по торцам стола, чтобы видеть его. Таким образом, десантница оказалась меньше, чем в двух метрах от Холдена, и ничто их не разделяло. В зависимости от того, как обернется дело, это могло оказаться неудачным расположением. Холден опустил руку к рукояти пистолета и, уверившись, что все заметили его жест, заговорил. «У нас, до того, как эскадра флота ООН приблизится на расстояние, с которого сможет подавить нашу оборону и уничтожить корабль, еще около двух суток». Алекс кивнул, остальные молча слушали. «Однако у нас имеется гоночная шлюпка Мао, на которой прибыла Авасарала. Она закреплена на корпусе. Она вмещает двоих. Мы запихнем туда двух человек и отправим их подальше. А сами повернем и пойдем навстречу уоновцам, чтобы их прикрыть. Как знать, может, даже прихватим с собой один корабль. Заполучим несколько рабов на том свете». «Так, перетак», — сказал Амас. «Готова поддержать», — согласилась Авасарала. «И кто же эти счастливчики? И как мы помешаем кораблям ООН, разделавшись с нами, прикончить и шлюпку?» «Пракс и Наоми», — не задумываясь и не дав никому заговорить, — ответил Холден. «Улетят Пракс с Наоми». «Годится», — кивнул Амос. «Почему?» — хором спросили Наоми с Авасаралой. «Пракс, потому что он тут главный. Именно он во всем разобрался». «Если кто-то в конце концов спасет его малышку, хорошо бы, чтобы папочка был рядом», — объяснил Холден. И, постукивая пальцами по рукояти пистолета, добавил. «А Наоми, потому что я так сказал, дошло или есть вопросы?» «Никаких», — заверил Алекс. «По мне подходяще». Холден пристально наблюдал за десантницей. Если кто попытается его обезоружить, так только она. Она работает на вассоралу. Если старая дама решит, что желает улететь с бритвой, десантница постарается ей это обеспечить. Впрочем, к удивлению Холдена, Бобби не двинулась с места, а просто подняла руку. «Сержант — Сержант? — спросил он. — Среди шести марсианских кораблей, что висят на хвосте у уоновцев, два скоростных крейсера класса «Раптор». Они, если захотят, сумеют догнать бритву. — Они захотят? — спросил Холден. «У меня такое впечатление, что ребята просто приглядывают за действиями уоновцев». «Ну, может и нет, но...» Бобби замолчала на середине фразы, и взгляд ее стал рассеянным. «Значит, принято», — заключил Холден. «Пракс, Наоми, собирайте, что вам нужно, и давайте на бритву. Остальных прошу оставаться здесь, пока они не перейдут на шлюпку». «Погоди-ка», — гневно начала Наоми. Холден не успел ответить, потому что Бобби снова подала голос. «А знаете, у меня есть идея».